Как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство препараты коры калины применяют при геморрое, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, причем лечебный эффект проявляется уже ко второму-третьему дню. Отвар коры в качестве седативного и гипотензивного препарата назначают при неврастении, истерии, эпилепсии, гипертонической болезни. Жидкий экстракт калины принимают по 30-40 капель до еды три раза в день. Аптеки отпускают по рецепту. Для приготовления отвара коры калины берут 10 граммов, 1 столовая ложка сырья, помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл 1 стакан холодной кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 30 минут охлаждают при комнатной температуре 10 минут, процеживают, доводят объем кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный отвар хранят в прохладном месте не более двух суток. Применяют по 1-2 столовых ложки 3-4 раза в день после еды. Плоды калины усиливают сердечные сокращения, увеличивают диурез, улучшают работу кишечника. Их назначают как общеукрепляющее средство выздоравливающим больным, а также при кожных заболеваниях, отеках сердечного и почечного происхождения, при гипертонической болезни, гастритах, колитах, заболеваниях печени. Сок плодов калины имеет гипотензивное, мочегонное и тонизирующее действие. Для приготовления настоя плодов калины 10 граммов 2 столовые ложки плодов помещают в эмалированную посуду, растирают, заливают 200 миллилитров 1 стакан холодной кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре не менее 45 минут, процеживают, доливают кипяченой водой до 200 миллилитров. Приготовленный отвар хранят в прохладном месте не более двух суток. Применяют в течение дня как витаминное, общее укрепляющее, и слабительное средство, обычно по одной третьей стакана 3-4 раза в день. Народная медицина издавна использовала плоды калины в лечебных целях. Сок плодов пьют с медом при повышенном кровяном давлении. Применяют при диабете и как средство, предотвращающее появление злокачественных опухолей. Сок помогает при простудных заболеваниях верхних дыхательных путей, в том числе при кашле, осиплости голоса, принимают в теплом виде, и при бронхиальной астме. Примороженные свежие плоды слабят и помогают при головных болях. Свежие плоды калины принимают с сахаром, можно и без него – При гипертонии, колитах, язве желудка, запорах по одной столовой ложке размятых плодов за полчаса до еды 3-4 раза в день. По 5-10 штук спелых ягод едят при приступах сильного кашля. Полезно их принимать при туберкулезе легких, воспалении почек. Размятые ягоды кладут на раны, соком свежих ягод лечат прыщи на лице. В народе применяют плоды калины вместе с кистью, веточками и листьями для лечения миомы матки. Готовят как компот, можно добавить сахар, пьют как чай весь день в больших количествах в течение двух недель, иногда до месяца. Настой ягод пьют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при болях в области сердца. Помогает он и при других заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ в организме – фурункулах и карбункулах, а также при экземах и гнойничковых поражениях кожи. Таким настоем с медом хорошо полоскать горло при ангинах, омывать раны и язвы на коже. В селах нередки случаи отравления угарным газом. Пострадавшим дают жевать плоды калины и кладут по одной ягоде в уши. Цветки калины также используют в народной медицине. Водный настой, одну столовую ложку на стакан, пьют при кашле, простуде, склерозе, туберкулезе легких, заболеваниях печени, раке.